Глава шестая Сероватый туман расступился, выпуская меня в слабо освещенную пещеру. С потолка свисали сталактиты, монотонно сбрасывая вниз капли воды, которые, ударяясь о землю, разносили эхом в звук всплеска. Высоту пещеры была явно больше 10 метров, но, точно сказать, сложно, так как свет от фонарей едва доставал до сталактитов. Инквизиторы заняли круговую оборону в ожидании, когда вся группа попадет внутрь пещеры. Первое, что заметил, — это стерильная тишина. Только люди и капли воды создавали шум. Это настораживало. Каждый рейд, в котором я участвовал, начинался с резни. Демоны выставляли часовых у входа в разлом, и первые вошедшие тут же вступали в бой, но не в этот раз. «Может, готовить засаду?» «Запросто». Вообще, разломы были довольно удивительными сооружениями, если так можно сказать. Они являлись чем-то вроде карманных измерений, созданных высшими или демонами среднего ранга. Каждый разлом служил не только базой, но и генератором душ. Если демон, вышедший из разлома, убил кого-то снаружи, то душу получал не он лично, она отправлялась в общий котел, где создатель разлома производил перераспределение. Часть душ на прокачку своих подчиненных, часть душ на повышение уровня разлома, а значит и на усиление себя любимого. Год назад был случай, когда Рейт вошел в разлом и потерял одного бойца. Так уж вышло, что до повышения уровня разлома как раз не хватало одной души. Разлом получил новый уровень, а вместе с этим усилил всех тварей, созданных в нем. Вошли в разлом новички, так родным домой отправились в похоронки. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, когда из портала выехала команда зачистки. Долбаный трактор практически наехал мне на ногу своей гусеницей. Когда все были на месте, выход подернулся серой пеленой и исчез. Да, вот такая потеха. Войти внутрь ты можешь, а вот выйти из него — только если тебе позволит хозяин разлома, либо если все демоны сдохнут. Своеобразная игра на выживание. Миша махнул рукой, и мы двинулись. Чертвы тракторы разносили по пещере копоть, а заодно громогласная «др-др». Я бы с радостью отказался от команды зачистки, но тут уже были интересы страны, бизнес, ничего личного, так сказать. Долг бойцов бабы нарожают, а вот разломы и ресурсы из них — товар штучный. Широкий тоннель простирался вперед на сотни метров. Слева я заметил небольшую дыру в стене. Круглое отверстие диаметром полтора, а не больше. Но сразу стало неуютно от мысли, что нам в спину могут ударить какие-то уродцы. Инквизиторы не разговаривали друг с другом, общались жестами. Все предельно ясно. Рука вперед, продолжаем движение. Поднятый кулак вверх и остановиться. Пройдя полкилометра вглубь, один из арбалетчиков заметил тварь, висящую на сталактите. Жестом указал на нее, попутно прицеливаясь. Мишка дал добро на выстрел. Болт со свистом сорвался с ложа арбалета и ударил висящую вниз головой зверюгу в грудь. Истошно в тварь раскинула крылья и спикировала вниз, прямиком на копье инквизиторов. А инки шустро меняет амуницию. Вот в руке был меч, через секунду он растворился, а на его месте появилось полутораметровое копье с остальным наконечником. Насаженная на копье зверуха не собиралась подыхать. Перепончатые крылья разрубали воздух, силясь достать хоть кого-то. Инквизиторы прижали демона к земле, два копья обездвижили крылья, а Мишаня закончил дело, нанеся удар появившимся в руке молотом по голове твари. С хлёпанием череп лопнул, разбросав по округе зеленоватое содержимое. Перед глазами появилось сообщение. Получено 11 опыта. Текущий опыт 1563 из 9850. Это еще одна плюшка рейдов. Опыт за убитых демонов делился между вошедшими в разлом. Ты можешь быть самым большим дрыщом на свете, но если удастся зачистить разлом, то даже ты станешь сильнее. Учитывая полученный опыт, за тварь дали порядка 300 единиц, которые поделились на 29 человек. Неплохо. Я потряс головой из стороны в сторону, так как уши заложило от ультразвука, выдаваемого упокоенной тварью. Отряд зачистки тут же начал собирать лут. Бородач вместе с коллегой подошел к трупу и прикоснулся к туше твари. Они сначала забрали выпавшие из твари, а после схватили летучку и потащили к прицепу. Всегда поражался мощи команды зачистки. Они, подивись опыт, льют в живучесть и силу. К слову, о воровстве в рейде. Твари всегда касались одновременно двое из команды зачистки, чтобы проконтролировать, что именно выпало из демона. Люди были незнакомы друг к другу, а за предварительный сговор и воровство у государства можно было запросто отправиться на плаху. После того, как оба узнавали, что выпало, Лут собирался и сбрасывался в один из прицепов, защищенных щитом. Щит позволял попасть предметом внутрь, но ничего извлечь из телеги больше было нельзя, до тех пор, пока она не попадет на базу. такая защита от хитрожопого. Поэтому шанс что-то украсть был минимален. Мы двинулись дальше, а я с завистью посмотрел на оружие инквизиторов. Стандартный арбалет, снабжённый автоматической системой перезарядки и механическим досыланием болтов. Такой аппарат в одном магазине мог нести до десяти болтов, а стоил он как три моей зарплаты. «Прикажи заглушить моторы», — сказал я, подойдя к Мише. «Стазиан, ты чего?» — друг смерил меня взглядом, но, увидев мое беспокойство, решил прислушаться. «Заглушить моторы!» Зычное эхо разнеслось по пещере, но же конец фразы «ры-ры-ры». Через секунду тракторы затихли, но звук от работы их двигателей еще летел по высоким сводам какое-то время, когда настала тишина. Точнее, не настало. Сверху слышался шелест, будто ветер ворошил листву. Десяток фонарей ударил под потолок, но ничего не высветил, кроме сталактитов. Шелест был где-то выше. «Миш, пусть арбалетчики дадут залп, «Пустоту?» «Пусть выстрелят, тогда и узнаем, какая там пустота». Четыре щелчка прозвучали практически синхронно. А через секунду мы услышали, как сталь лязнула о камень, и три раза что-то чапнуло, но звуки мгновенно утонули в визге. «Круговая оборона! Копия на изготовку! Арбалетчики огонь при виде цели! лекари и команда зачистки в центр круга!» Старший инквизитор, не теряя времени, принял необходимое решение. Сверху спикирил десяток тварей, похожих на то, что мы убили ранее. Только были они на порядок крупнее. Туло еще длиной в метр, а размах крыльев метра три и не меньше. На концах крыльев костяные шипы, остроконечные морды, здоровые клыки. Команда зачистки оказалась прожженной. Мужики извлекли из инвентарей двухметровые копья и, выставив их над головами, присели в центре. «Похоже, только у меня нет ничего, кроме ножа. Летучих выродков называли скримерами». Видимо, в честь манеры вокала любимой дед-метал-группы. Трех истошно тошно чудовищ тут же насадили на копии и прижали к земле. Твари барабанили крыльями по стальным доспехам, без каких-то шансов их пробить. Еще семь тварей кружили над головами, выжидая удачного момента для атаки. Должен сказать, шустрые сволочи. Арбалетчики поливали их арбалетными болтами, как не в себя. Но цели смогли достичь только три болта из сорока выпущенных. С десятиметровой высоты тварь рухнула на каменный пол, хрязь, пронесся по пещере, и тварь затихла, удачно приземлившись на шею. Получено 12 опыта, текущий опыт 1575 из 9850. Когда арбалетчики ушли на перезарядку, оставшийся сворос пекировала вниз истошна визжа. Было желание закрыть уши, чтобы не лопнули барабанные перепонки, но и сдержался. А вот команда зачистки не сдержалась, точнее, не смогла удержать в руках долбанных копий. Скримеры на лету выхватили по копью и зашвырнули их в дальнюю часть тоннеля. Команда зачистки не придумала ничего лучше, как заменить утраченные копии на кирки. Ну да, это самое лучшее оружие для борьбы с летающими противниками. Пока я наблюдал за происходящим, всплыло еще три сообщения. Получено 10 опыта. Текущий опыт 1585 из 9850. Получено 9 опыта. Текущий опыт — 1594 из 9850. Получено 15 опыта. Текущий опыт — 1609 из 9850. Миша добил прижатых полускримеров, и против нас осталось шесть уродцев. Правда, мы совсем забыли о лекарях. Грудастая девчушка оказалась прошаренной и прижималась к инквизиторам, ища защиты. А вот ее коллега, лет Стоял в полный рост и щелкал клювом, за что и поплатился. Два летуна спикировали вниз. Один ухватил лекаря когтистыми лапами за подбородок, другой вцепился в руку. Активно махая крыльями, подняли бедолагу к потолку. «Астрогардиан. Внимание! Потеряно 50 единиц маны». Один из летучих выродков утонул в золотистом цвечении и рухнул с высоты на землю. Для такой мелочевки минутная прожарка будет смертельна как и для лекаря, оставшегося висеть под потолком. Второй летун трепал сорокалетнего мужика из стороны в сторону, пока не свернул ему шею. Тело лекаря безвольно обмякло, а через секунду другие скримеры подключились к першенству. Десяток лап вцепился в его плоть, после чего летуны резко оттолкнулись от тела, разрывая его на куски. Кровавый дождь палился нам на головы. Мужикам было в принципе насрать, к таким видам душам и привычны. А вот девочка-лекарь словила паническую атаку, ведь не каждый день приходится искупаться во внутренницах своего сослуживца. Она издала истошный виск и понеслась, куда глаза глядят, а глаза ее глядели в сторону сбитой мной твари. Без лекаря нам конец. Я рванул следом. Девчонка успела пробежать метров двадцать, когда я сбил ее с ног. Над нами просвистела как тистая лапа, скример, разочарованно проскреждав, отправился на второй заход. Девчонка голосила, смотря на меня невменяемыми глазами. Ее колотила дрожь. «Успокойся!» «Да успокойся, дура!» Я тянула ее обратно, но она упиралась, пыталась сбежать к выходу в пещеру. Пришлось влепить пощечину, чтобы привести в чувство. В глазах блеснула обида, даже злость, но паника отступила. Шмыгнув носом, девчонка кивнула. «Только далеко бежать нам не пришлось!» Стая скримеров спекировала к нам, пытаясь выдернуть по одному и разорвать. «Ну, суки!» «Давай по одному!» — грозно крикнул, машая жалким ножиком перед оскаленными мордами. Мой перформанс их не особо испугал. Один нож против трех тварей? Это даже не смешно. Но чтобы стало посмешнее... «Астрогарден!» «Внимание! Потеряно пятьдесят единиц маны!» Заклинание отожрало еще пятьдесят маны, оставив чуть больше тридцати единиц. Зато теперь двое на одного. Уже можно поупендриваться. Скримеры увидели, как их друг, окутанный золотым свечением, варится заживо, и отвлеклись на заметную секунду. Я сделал рывок вперед и впечатал зубастый по кости нож в голову по самую рукоять. Варис судорожно забила крыльями, поднялась в воздух, пролетела пару метров и упала, оставив после себя. Получено 16 опыта. Текущий опыт — 1601 из 9850. Вторая тварь просто сорвалась с места и попыталась улететь, но прицельный залп из четырех арбалетов превратил ее в решето, немного подергавшись, скример сдох. Получено 14 опыта, текущий опыт 1615 из 9850. Пару секунд спустя прилетело еще 50 единиц опыта за тварей, которых добили инквизиторы. Я подошел к убитому мной уродцу и выдернул нож из черепа, попутно коснувшись его тела. Черт, ничего примечательного! Заключенные в барьер Гардиана увы, не сдохли. Просто поджарились и поползли в темноту, перебирая конечностями, покрытыми волдырями. То, что сбил первый, прикончил Миша, а вторую я. Доступный лут. Желчный пузырь. Класс «Ингредиент». Тип «Обычный». Вес 51 грамм. Когти скримера. Класс «Ингредиент». Тип «Обычный». Вес 28 грамм. Картограф. Класс «Карта навыка». Тип «Редкий». Описание. Позволяет создать карту местности в радиусе 100 метров. Стоимость использования — 60 маны. Вес — 0,1 грамм. Карта навыка магическим образом растворилась у меня в инвентаре за секунду до того, как меня оттолкнул чистильщик. Я перекатился бок и взглянул ему в глаза, держа нож в руке. «Оно свалил! Крысятничать сдувал! Бородатая морда стекилокраммового качка грозно нахмурила брови. Дебилоид! Посмотри на череп твари. Я ее ножом добил, а потом этот самый нож доставал. Прошипел, понимая, что доказательств у него нет. В мой инвентарь залезть при всем желании не сможет. А даже если бы залез, увидел бы там карту навыка. Откуда? Да с прошлого рейда. Все, думаю, нужен мне этот навык или нет. Слышь, ты бы так со мной не разговаривал. Чистильщик сжал кулаки, так что костяшки побелели. А ты следил бы за базаром. За такие предъявы можно и первого под ребро получить поднялся на ноги, поудобнее перехватив тесак. «Э, дерзкий! Откель будешь!» Бородач усмехнулся, стирая с лица всю былую враждебность. «Из детдома Арбена». «А, знаю ваших горячие ребята. Ты это, не серчай. Сам понимаешь, в рейдах всякий контингент встречается. Я привык делать свою работу на пять с плюсом. За это до бригадира дослужился». «А он не шизофреник часом?» «Три смены настроения за минуту». Уже извиняется, чудеса. Да я не в обиде. Тем более, что карта навыка успела сесть у меня в кармане. Пожал руку Бородачу, и он, закинув труп скримера на плечо, поволок его к трактору. В последнем уведомлении мелькала информация, что текущий опыт составляет 1695. До да уровня мучительно долго, но вот поднять реакцию до 11 я могу. Поздравляю. Реакция повышена до 11. Текущий опыт — 95 из 9850. А чтобы получить ранг «Акалита», мне нужно всего-навсего вырасти до 40 уровня. Судя по библиотечным выкладкам, это немного. Каких-то жалких 350 тысяч опыта. Если бы я чистил разлом один, мне бы потребовалось убить всего-то тысячу скримеров. Может, чуть больше. Но ничего. Все будет. Открыл инвентарь. Синяя карта с золотым окаймлением лежала в одном из слотов. Чем-то похожа на игральную. В пещере этот навык может быть очень полезен. Интересно, он сможет высвечивать живность, прячущуюся по углам? Скоро и узнаем. Применить карту навыка. Поздравляю. Выучен навык-картограф. Уровень 1. Осталось свободных очков навыков 1. Минут через 20 полностью восстановится мана, и я смогу опробовать находку, а пока... «Идти можешь?» — подхватив лекаря под локоть, поднял на ноги. «Бери руки!» — девчонка сбрыкнула, решив, что я клеюсь к ней. «О, какая строптивая! Лучше бы ты такой бойкой во время сражения была!» развернулся и пошел к Мишке. «Вообще-то Игорь умер, а вы себя ведете так, будто всем на него насрать!» прилетело мне в спину. «Умер? А из-за тебя, дура, мог и я умереть, да и ты сама бы сдохла. Лечь слезы из-за того, что он протупил, я не собираюсь». «Можешь сопли на кулак наматывать после того, как зачистим разлом. А пока пойми, от тебя зависят вот эти люди. Их жизнь в твоих руках. Ты, мать твою, единственный человек, кто может спасти их от кровотечения», — сказал я, обводя рукой выживших. «Сам дурак», — фыркнула лекарь. Но, судя по выражению лица, усекла, к чему я веду. Чистильщики бесцеремонно обчистили лекаря, после сбросив его тело в прицеп. Все погибшие становились собственностью государства, как и их имущество. «Что думаешь?» — спросил у озадаченного предводителя Рейда. Мишаня перился на разодранное тело. «Думаю, что Рейд хреново начался!» Носком латного сапога пнул камень. «Есть такое дело?» «Пройдем еще пару километров, затем разобьем лагерь. А ты каким хреном узнал, что на потолке эти твари? Ничего ведь не было слышно из-за моторов!» Инг перевел на меня заинтересованный взгляд. «Господин старший инспектор, я экзорцист. У меня восприятие до десятки поднято. Могу ощущать демоническую сущность на небольшом расстоянии». Деловито поправил очки, напоминая, что не пальцем делан. «Молодец, рад за тебя. Значит, будешь выступать в роли разведчика», — усмехнулся Мишка. «Говно вопрос». «Ты дурак?» «Я пошутил». «Какой нахрен из тебя разведчик? Любой демон тебя пополам перешибет. Испуганно затараторил друг. Ага, скажи это пожирателю, которого вы день назад на утилизацию забрали. Может, у тебя есть план получше? План один. Идти вперед. Но в разведку тебя не пущу. Вот, баран, уперся рогом, как обычно. Мишань, давай выключай сетку Ты меня всю жизнь в такое дерьмо втягивал, что я удивлен тому, что жив до сих пор. Пойду первым, вы за мной в 50 метрах. Ой, все, заткнись! «Если жопа случится, накину на себя щит и минуту потуплю в ожидании, когда вы меня спасете», — отмахнулся я от неозвученных возражений. Да «Ну, смотри, твой выбор. Если обозрешься, Вер, ко мне глотка перегрызет», — инквизитор погрозил мне пальцем. «Так и будет, Миш, даже не сомневайся, обязательно перегрызет».